Ни отдельному человеку, ни группе людей, ни целой стране. Ибо на Западе религия связывала воедино прошлое и настоящее страны. Религия была важной частью истории и важной скрепой общества. Русским, прошедшим через 70-летний период воинствующего атеизма, а потом вернувшимся к религии снова, этого было не понять. Конечно, молодые поколения Запада мало обращали внимания на религию. У них были свои ценности и свои системы опознавания свой-чужой. Но у власти пока были не они, а были те, кого привели на субботнюю мессу за руку родителей. Кто учился в иезуитских школах, кто считал Библию моральным ориентиром общества. Для них, если ты был православным, ортодоксом, как это было принято, то ты был чужаком. Если ты был католиком или протестантом, ты был членом невидимого братства, частью европейской или американской истории. Для того, чтобы быть принятым и вхожим, правильная религия не менее важна, чем правильный язык или хорошая пресса. Иначе тебя будут продолжать считать дикарем, как считали тех лондонских затворников-олигархов, которые подмазывались к родственникам его величества, давали невозвратные кредиты чтоб те ввели их в свет. Внедорожник зарулил во двор. И вместе с волонтерами они выгрузили почти все съедобное из того, что прислали доноры. Армия США тоже постаралась. Прислала почти просроченные ИРП, индивидуальные рационы питания. Не самое лучшее, но дареному коню в зубы не смотрит. К ним вышел отец Леонтий, перекрестил каждую из них Люсинда была прихожанкой голландской реформаторской церкви, как и ее отец. Родом из голландских колоний в Южной Азии. А Холлифилд была атеисткой. Но сейчас все они хотели только одного – помочь. Твоя страна заботится о тебе, дочь моя. Отец Леонтий, худощавый, энергичный иезуит, кивнул на белую машину, стоящую у входа. «А, это...» Люсинда скривилась. «Просто не могут отвязаться». «Ты не права, дочь моя. Ты делаешь очень большое дело. И позволь Господу позаботиться о тебе». Холифилд прыснула от смеха. «Что такое, дочь моя?» «Ничего. Просто у Господа погоны полковника и шесть футов роста». «Неисповедимы пути Господни, дочь моя» строго сказал священник. Господь помнит и заботится о каждом из нас. Но никому не дано узнать, как именно он это делает. Каждый из нас может исполнять волю Господа, как вы это делаете сейчас. Джен, посиди в машине, резко сказала Люсинда. Да ради Бога. Когда Холлифилд сел в машину, Люсинда нервно закурила. Святой отец поморщился, но ничего не сказал. Простите ее, святой отец. Она добрая. Искренне хочет помочь. Я вижу, сказал священник. Просто у нее нет веры. Она хочет сделать что-то доброе инстинктивно, а не осознанно. И потому у нее не всегда получается. Вера и доброта должны сосуществовать в человеке. Доброта без веры – это человек без позвоночника. Люсинда кивнула. Отец Леонтий прибыл недавно, но она уже успела понять, насколько мудр этот человек, окончивший иезуитскую школу. Иногда после встречи с ним, она по несколько дней обдумывала, сказанное им. «Есть что-то новое?» «Как всегда», – пожал плечами святой отец. «Беженцы, беженцы, беженцы». «Я не про это». «Ничего не будет», – сказал святой отец. Это было действительно важно. Вы уверены? Конечно. На все воля Господа, сказал святой отец. Но не так давно было совещание полевых командиров сопротивления. В Ростове. На нем ничего не было. Обычно решение по боевой учебе, поставкам и распределению оружия и всего прочего. Принято решение соорудить еще два тренировочных комплекса на общий счет. Вряд ли кто-то стал бы заниматься этим перед самым наступлением. Люсинда кивнула. Она тоже занималась сбором разведданных. Тут ситуация походила на ситуацию с размежеванием Палестины и Израиля. На той стороне очень плохо оборудованной границы скопилось огромное количество озлобленных и готовых на все людей. Конечно, Россия могла бы их интегрировать, дать работу. Но в том-то и дело, что России это было невыгодно. Россия вела свою игру на Украине. И эта игра заключалась в том, чтобы взять под контроль всю или, по крайней мере, большую часть территории страны. Сама Люсинда не видела начала конфликта, но подозревала, что, скорее всего, они переборщили. Если подбираешься к кому-то, то действуй тихо и незаметно, а не греми об этом на весь мир. Украина граничит с Россией, и одно это заставляет ее принимать самые экстремальные меры по обеспечению своей безопасности. Россия делает то же, что и Пакистан. Опасаясь Запада, она создает в качестве заграждения широкую зону нестабильности. Потому-то она финансирует организации беженцев, дает им оружие, тренирует, создает из них высокоподготовленные диверсионные части. Ей не выгодно, чтобы мужчины в лагерях оставили оружие и просто пошли работать. Там за плохо оборудованной границей куется смертельно опасный клинок. Люди, которые ненавидят не правительство в Киеве, а Запад в целом. В нужный момент этот клинок покидает ножны и мало не покажется никому. Поэтому-то они и здесь. Отслеживают опасность, угрожающую блоку НАТО. В Варшаве уже был взрыв заминированного автомобиля. Очень опасный симптом. В Киеве группы пророссийских боевиков убит американский посол. Сейчас им надо понять, на что делают ставку русские. На взращивание террористических группировок и дестабилизацию обстановку в Европе. Или на создание армии, которая вернет Украину. Каждый год, как только наступало лето, они ждали общего наступления. Но его не было. Если брать информацию святого отца, сопоставить ее с другой полученной информацией, получается, что все-таки первое – террор. Такое в Европе уже было – 70-е годы. Это рост по экспоненте коммунистического терроризма. Убийство политических деятелей, бизнесменов. А в Италии все зашло так далеко, что НАТО план действий на случай краха страны и коммунистического восстания. Значит, террор. От России можно такого ожидать. Она все-таки не хочет открытого столкновения. Вопрос в том, к чему это все приведет. Европа явно на грани того, чтобы плюнуть на все и дать медведю то, что он хочет. В конце концов, он не их собирается сожрать. Пока. Еще дочь моя. Да, святой отец. В городе появились люди, которые прибыли издалека. Они молятся Аллаху, но делают это тайно. Поняла меня? Этого только не хватало. Где они? Пока не знаю. Но они появляются не просто так. Там, где они появляются, бывает беда. Будь осторожна. Хорошо, святой отец. Иезуит перекрестил Люсинду. «Куда ты едешь сейчас?» «В больницу, святой отец. Там прислали несколько наборов для переливания крови. Надо передать. Господь с тобой». Проводив взглядом отъезжающую машину, святой отец достал трубку мобильного и привычно вставил аккумулятор и одну из сим-карт, которые носил с собой. Навыки выдавали опытного подпольщика. В конце концов, эта американка принадлежит к протестантам. Так? Она и ее родители сознательно отвергли Господа и действовали для подрыва Святой Церкви. Но пути Господа нашего неисповедимы, и никому не дано знать, через кого и как он будет действовать. Принеся их в жертву, он добьется того, что ситуация опять обострится. И обостриться надолго. А ему не нужно ничего, кроме времени. И страданий. Потому что только в страданиях приходят к Богу. Его Богу. Украина принадлежит Европе. И не важно, какую цену придется заплатить. Ибо все это угодно Господу. Но беспилотника над зданием святой миссии, похожего на ворону, святой отец не заметил. А напрасно. В больнице они быстро разгрузили остатки, выехали, и почти сразу же произошла трагедия. Она с самого начала заметила этот огромный китайский самосвал. Просто инстинктом водителя поняла, что надо держаться от него подальше. На таких самосвалах кто только не работал, бывало и вообще без прав. Обычный китайский самосвал, высоченные борта, на таких 2-3 сезона работают, И бросают. Он шел медленно. Она пыталась обогнать его, но самозвал внезапно мотнула вправо и он ударил ее внедорожник в бок. Она нажала на тормоз. Последовал еще один удар в припаркованную у тротуара легковушку. Хлопнусь раскрылись подушки безопасности в джипе. Вот же. Машина службы безопасности ВВС притормозила сзади. Двое бросились к кабине водителя. Двое к пострадавшей машине. Вы в порядке, мэм? Да, вот же. Осторожнее, Бил, открывай дверь. Сейчас я разрежу ножом подушку. Мэм, потом вытащу вас, хорошо? Не двигайтесь. Острый нож полоснул по подушке. Подушка начала быстро сдуваться. Стало видно, что происходит впереди, и она с ужасом встретилась глазами с молодым парнем с короткой бородкой. У него были въевшийся в кожу загар, черная шапочка на голове, короткая бородка, безумные глаза и пистолет с глушителем, из которого он целился в спину американцу. «На шесть!» крикнула она, но не успела. Пистолет глухо хлопнул, и глаза американца вдруг стали какими-то другими. Безразличными, что ли? Потом он повалился на капот, а выше и правее, длинной очередью, застрочил автомат. Пришибленная воздушной подушкой, ошеломленная столкновением и неожиданностью нападения, она попыталась добраться до пистолета. Один был в сумочке, другой всегда лежал в бардачке. Это было обязательное требование службы безопасности. Но подушки были везде, и что-то кричало Холлифилд, а потом кто-то рванул дверь и выдернул ее на асфальт. Тяжелый ботинок ударил ее под ребра. Она задохнулась от боли. «Справа!» Зарал кто-то по-русски. «Салим, молчи! Шайтан!» «Грохот двенадцатого!» «Это, скорее всего, наши!» «Здесь дробовики не носят ни армия, ни полиция!» «У всех автоматы!» «Снова дробный стук автоматов!» «Вали их!» И снова выстрелы. Вдруг все стихло, она увидела ботинки рядом. «Это...» Ее грубо перевернули на спину. Она увидела лицо боевика. Черная шапочка и борода почти до глаз. Она, в машину ее. Ваха, там еще одна. Кончи ее. Э, чего встали? Эфинди в машине еще одна. Чего? Еще одна баба. Бери ее тоже, за двух больше дадут. Время. Ее потащили за руку по асфальту. Потом сильно пнули. Связали руки и затолкнули в багажник машины. Это куда? Сюда давай, я и защику дам. Аслан, заткнись, давай ее под ноги. Хлопнула крышка багажника и наступила темнота. Взрывел двигатель. Примерно в километре от этого места, на одном из самопальных базарчиков на окраине города, на заднем дворе наскоро построенный из пеноблоков магазинчика, торгующего оптом всем, жатвой в основном. И за любые деньги, кроме гривен, стоял микроавтобус УАЗ. Машина, как нельзя лучше подходившая для беспокойной местной жизни. Проходимая, выносливая, тягущая, как и шаг. В машине были какие-то мешки. И на них лежал человек. Лежал и спал. Второй сидел, уставившись в монитор военного ноутбука последней модели. Сцену захвата он отсмотрел от и до. И презрительно щелкнул языком. Дилетанты чертовы. Даже в такой ситуации у них как минимум один трехсотый. А то и двухсотый. Его подстрелили из ружья американцы. Грязно сработали и с бабами в машине. Могли и их задеть, и сами пострадать. Америкосы, конечно, тоже молодцы. В кавычках. Просрать такую ситуацию втроем. Но как бы то ни было, захват состоялся. Значит, агент, проходящий в досье ГРУ как Алан, не соврал насчет готовящегося нападения на американский персонал. Агент этот сильно поднялся после сирийских событий и представлял собой одного из троянских коней ГРУ в самом сердце ваххабитской террористической сети. Стучать стал еще во время Первой Чеченской. Не раскрыли тогда и сейчас не раскроют. Он думал, что если смоется в Пакистан, его не найдут. Нашли. Напомнили. Сценарий провокации, в общем-то, простой, как три рубля одной бумажкой. Подобрали прилично выглядящую бабу в форме, такую, какая вызовет сочувствие у любого мужика, что телек будет смотреть. Организовали похищение. Скорее всего, уже готовое медийное сопровождение. Через пару недель где-нибудь найдут отрезанную голову. Поднимется хай на всю вселенную. Провокации, в общем-то, однотипные. Цель – выйти на новый виток эскалации противостояния Россия-НАТО. Вызвать взрыв народного гнева на Западе, заставить замолчать голоса, которые все громче и громче интересуются, и зачем все это нам надо. С другой стороны, цельный полкан американских ВВС. Трофей дюжигарный. И не мешал бы кое-кому игру и обломать. Наблюдатель легонько толкнул ногой спящего. Тот мгновенно проснулся. Что? Взяли? Как и любой из них, их командир мог спать, но пробудившись, врубался мгновенный. Чисто? Относительно. Один трехсотый у них. Несли брыкался еще, может, сдохнет еще по дороге. Куда двинули? На север. Думаю, барабан не соврал. Командир протянул руку за ноутом. Иди, скажи левым из скорпу. Потом ложись. Два часа. Потом двинем. Есть. Где-то близ Полтавы. Ночь на 16 июня 2020 года. Два внедорожника и старый пикап отъехали от Полтавы совсем недалеко. Там, куда они приехали, их ждали пацаны. Открыто носящие автоматы открыли ворота. Помогли загнать машины под навес для сельхозтехники. Женщин вытащили из машин и надели на них пыльные и грязные мешки из-под картошки. Потом повели в дом. Принесли в дом и раненого. Тот не мог идти, стонал и бредил. Хозяин дома смотрел на все это из-под крыши открытой террасы. Сжимая в руках автоматический карабин на рынка ЦК, дешевую копию автоматического Кольт М4. Их довольно много продавали на Украине до того, как все началось. И потом выяснилось, что их проще, чем калаш переделать на автоматический огонь. Увидев женщин и то, как их ведут, сопровождая пинками и матом, он скривился, но ничего не сказал. Потом к нему подошел Амир Джамаата. Аллах, мы сделали наш Амаль». Аллах улыбнулся, увидев наше усердие. Хозяин дома покачал головой. «Твои люди ведут себя не так, как подобает маджахетам. Они ведут себя так, как ведут себя бандиты». Амир хотел ответить резко, но сдержался. Его предупреждали, что надо быть вежливым с тем, кто дает им гостеприимство. В свое время в Сирии среди них было достаточное количество всяких отморозков, и они своими действиями восстановили против себя даже тех, То с самого начала поддерживал джихад на пути Аллаха. Сказано, что джихад лучше из-за бадатов. И тот, кто вышел на пути Аллаха, все равно, что стоит целый день в суджуде. Уверен, что когда благие деяния любого из моих людей положат на весы, они без труда перевесят все те грехи, что они вольно или невольно совершили. Джихад искупает все. Хозяин дома молча смотрел на Амира, который был намного моложе его. И думал, что когда они изучали Коран и становились на джихад, они не искали оправдания своим грехам джихаде. А эти ищут. Интересно, как посмотрит Аллах Всевышний на их джихад? На усилия, совершаемые ради него? Примет ли? Скажи своим людям, чтобы не курили в доме, сухо сказал хозяин. Если ты вышел на пути Аллаха, зачем твои люди курят? Избегай всяческого харама. Повернулся? и пошел в дом. В доме были слышны крики. В кухне на столе оперировали пострадавшего. Он получил очень неприятное ранение пули крупного калибра, выпущенной из гладкоствольного ружья с близкого расстояния. Маджахиды старались не смотреть друг на друга, нервно курили. Сказано, что шахид испытывает боль не больше, чем от укуса комара. Но крики явственно опровергали это. Амир подошел к одному из манджахедов и вырвал у него изо рта сигарету. Больше, чтоб в доме не курили. Ты, ты и ты! Идите на посты, где бабы? Наверху, Эфинди. Нечего здесь ошиваться. Чего стали как бараны? Займитесь чтением Корана. Преследуемые криками, он поднялся наверх. Когда он преодолел последнюю ступеньку лестницы, крики вдруг стихли. Он не хотел знать почему. У двери комнаты, за которой были бабы, стояли двое. Он подошел и протянул руку. Ключи. В ладонь легли ключи. И вторые. Стемнело. В сотни метров от того дома, где засели чеченские боевики, едва заметно шевельнулась трава. Нужно было иметь очень специфическую аппаратуру. Например, камеры «День-Ночь» с автоматическим анализом изображения, чтобы понять, что там кто-то есть, или очень мощные термооптические приборы. Даже очень опытный человек без аппаратуры вряд ли смог бы что-то обнаружить. Два человека медленно приближались к зданию. Сейчас они залегли вплотную к невысокому заборчику. «Правый позицию занял!» Левый на подходе, едва слышно прошипело в эфире. «Скорпион, 3-5!» 3,6 на позиции. Что видишь? Вижу три духа. 30 метров. На час от тебя. АК-74 один держит в руках. У двоих за спиной. Двое курят. Окна. В окнах пусто. Правый 3,5. 3,6 позицию занял. С тыла чисто. Понял. Вижу сарай. Работает генератор. Хочу вырубить. Делает. Скорпион. 3,5. 3,6. Левый гасит свет. Погаснет – делай. Хоп! Хоп! Мы подстрахуем. Группа спецназа ГРУ, которая вышла на цель, была одна из самых опытных. Самый младший из них работал седьмой год. Чеченские горы – сирийские и иракские города от ливийской бойни. Они прошли все. Жестокий опыт войны внес коррективы во все тактику действий, численный состав группы – вооружение.